Глава 62. Злодей. Тристан резко проснулся. Перед ним стоял деревянный стол, на котором и покоилась его голова до тех пор, пока он не подскочил. Сон, ему все приснилось? Даже чудовище, готовое напасть из темноты. Грохот кастрюли сковородок звенел в ушах, пока он не встал и не осмотрелся. Это была не кухня замка, а. «Приготовишь сегодня что-нибудь вкусное, брат?» «Малькольм?» В комнату вошел младший брат. Он и в самом деле был моложе. Подросток не старше 17. Волосы у него тогда были длиннее, завязаны в хвост красной банданой. Это галлюцинация. Он каким-то образом оказался здесь, но не мог вспомнить, как и кто тому виной. С трудом припоминал подробности о себе самом. Едва собиралось что-нибудь существенное, как тут же ускользало сквозь пальцы. Как пыль или счастье. Или темные кудрявые волосы. Стоп, чьи волосы? Кстати, об этом только теперь Тристан заметил, что держит в руке что-то теплое. Это была форма для пирога, закрытая сахарной корочкой. Насыщенный запах черники наполнял восхитительным ароматом и согревал небольшую кухоньку, в которой прошло его детство. «Он не будет работать на короля, Артур. Я не разрешаю». «Пресвятой пустырь. Мама. Ты сломаешь парню жизнь из за мелочной склоки. Ему это пойдет на пользу, Амара. Он найдет друзей при дворе. Сейчас он только сидит в комнате и целыми ночами придумывает рецепты. Его единственный друг Эдвин. Ты слышала, что про него говорят в деревне? Тебя это не беспокоит? Да. Вот теперь он вспомнил. Воспоминание больше походило на удар булыжником по голове. «Трист!» — озабоченно позвал его младший брат, уже угостившись куском пирога. «Ничего», — прошептал он, вторя более юному голосу, более юной версии себя. Снова потемнело. Его окружили знакомый запах и крики боли. Его камера — мрак. Он тяжело, рвано дышал, воспоминания о воплях слетали с губ без предупреждения. Бенедикт, пожалуйста, прости, я стану лучше, клянусь, я откажусь от Дара. Прошу, вернись, я не хочу быть злым. Он вопил и колотил кулаками по решетке, а потом скользнул по прутьям руками и упал на колени. Пожалуйста, вернись! Глаза снова закрылись. Когда он вновь открыл их, Его вывернуло на большую лужайку. Он утер рот рукавом, проморгался. Солнечный свет выжигал зрачки. Вокруг повсюду стояли зеленые заросли и... Бежал ручей. Ореховый лес. «Ай!» Он схватился за бок, и рука окрасилась красным, кровью. На поясе что-то задергалось. Он схватился за сумку, открыл клапан и увидел внутри Кингсли. Тот момент, когда он встретил ее, На фоне деревьев солнце высвечивало фигуру, идущую вдоль ручья. В просветах полыхало буйство цвета. Было так ярко, что он чуть не пошел навстречу, но тут услышал перекличку мужских голосов. Эти мужчины охотились на него, на Кингсли. Он упал на земь, чтобы затаиться в кустах. Прикрыл голову руками. Спрячется здесь, и все будет хорошо. Прошло какое-то время, он почувствовал, что идущая приблизилась к нему. Напрягся, услышав звук, с которым достают клинок из ножен. Но тут он выглянул из-под капюшона черного плаща и увидел мягкие изгиб бедер и практичные ботинки. И ничего больше. Он не мог рисковать и высовываться дальше. Просто глупая деревенская девчонка. Какая досада. Он вскинул руку, схватил ее за запястье и дёрнул на себя. Она упала, и он зажал рукой ее мягкие губы. Сейдж. Это была Сейдж. Трезвая часть мозга пыталась достучаться до него. Но стоило ей всплыть на поверхность, как ее снова поглотила нынешняя реальность. Это была их первая встреча. Он потянул ее на себя, пытаясь не забыть, что все это не по-настоящему. Это были видения из прошлого, испытания. Испытания но воспоминание всё равно проигрывалось. «Не шуми, зараза, а то нас обоих из-за тебя пристрелят!» Она сопротивлялась, источая ароматрос, который дурманил голову. Все снова потемнело. Глаза закрылись и открылись. В этот раз он сидел за столом в кабинете, но на воспоминание это не походило. Помещение заполняло дымкой от зажжённых повсюду свечей. Ночное небо было темным, в окна светила луна. А с нею единственная яркая звезда. Почему он здесь? Тристан помедлил, пытаясь вспомнить: Это все не настоящее. Да? Что он делает в кабинете? Сбитый с толку запутавшийся, он услышал болезненный стон за дверями кабинета. Что-то в нем было такое, от чего у него кровь застыла в жилах. Он распахнул двери. В противоположном конце помещения,. Наполовину тонущий в тенях, наполовину освещенной свечами, зрелище, столь необычное в его укрытии его империи, стоял король Бенедикт с короной на царственной голове. Он прижимал нож к горлу Эви,